Глава 49 Эту ночь до самого утра мы провели вместе. Я проснулась в теплых объятиях Дана, и в тот момент почувствовала себя счастливейшей из людей. А когда он открыл глаза и, увидев меня, искренне улыбнулся, мне и вовсе захотелось закричать от счастья. Увы, долго разлюживаться в постели у нас не было возможности, впереди ждала учеба. И хорошо, что вчера я догадалась прихватить с собой обычную одежду, а то пришлось бы ехать в академию в свадебном платье. Настроение было преотличное. Брэлден тоже казался удивительно довольным. Мы вместе позавтракали, причем сидели за столом очень близко друг к другу, будто боялись расстаться хоть на мгновение. Но когда уже летели к родному учебному заведению, на фон Абдана пришло сообщение, прочитав которое, он напряженно нахмурился. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Ничего неожиданного», — вздохнул он. «Всего лишь журналисты». Удивительно, что они наш дом не оккупировали с утра пораньше. «И что теперь будет?» — спросила растерянно. «Ничего», — ответил он, ободряюще сжав мою руку. «Но что-то сказать им все равно придется». «Правду?» «Полуправду», — поправил Дан. рим конечно, написал, что попытается от них избавиться, но я сомневаюсь в успехе его затеи. Мы как раз оказались над стоянкой, когда я увидела несколько мобилей, возле которых сейчас прогуливались незнакомые мне люди. А стоило нам приземлиться, как они мигом ринулись в нашу сторону. Не волнуйся, я совсем разберусь, — проговорил Брэлден. И быстро поцеловав меня в губы, покинул салон. Не обращая внимания на журналистов, он обошел своего черного железного зверя, открыл мою дверцу и помог мне выйти. Потом приобнял за талию и лишь после этого посмотрел на жаждущих сенсаций акул пера. «Лорд Левит, правда ли, что вы вчера женились?» Выдал кто-то из этой небольшой толпы. «Правда?» — кивнул Дан. «Вот моя супруга, леди Эмирьяна Левит». «А как же ваша невеста, точнее, бывшая невеста, леди Ханна Лойс?» — спросил другой. «Мы давно уже не вместе, просто не афишировали наше расставание», — спокойно проговорил мой супруг. «Прошел слух, что причиной вашей столь скорой свадьбы стала беременность леди Эмирьяны, это так?» — спросил третий. «Причиной нашей свадьбы стали наши чувства друг к другу», — ответил Дан. «А если уж всевидящий благословит наш союз наследником, я буду поистине счастлив». «Свадьба была тайной. Даже ваш отец не знал об этом событии до сегодняшнего утра», — сказала молодая шатенка. «Почему?» «Родители не одобряли наш союз», — пояснил Брэлден. «А теперь простите, мы опаздываем на занятия». И все так же, прижимая меня к себе, повел дальше. Какое-то время мы шли молча. На встречу попадались другие студенты, и все провожали нас удивленными взглядами. И если Дану умудрялся выглядеть невозмутимым, то у меня едва получалось держаться хотя бы отстраненно. «Надеюсь, шумиха скоро утихнет», — вздохнул он, остановившись перед входом в главный корпус. «Но ты все равно будь осторожна. Я сейчас отправлюсь к родителям, а после занятий заберу тебя. Собери вещи, но сама сумки не поднимай». «Хорошо, буду тебя ждать», — кивнула я. «Прости, но эти журналисты точно не последняя неприятность. Нас с тобой многие осудят. А когда всем станет известно о твоей беременности, все пойдет по новому витку». «Ты уже жалеешь, что женился на мне?» — спросила, отведя взгляд. «Ни капельки», — ответил он. Обнял мое лицо ладонями и нежно коснулся губами губ. «Возможно, это первое на самом деле правильное и стоящее решение в моей жизни. И помни главное — ты больше не одна. Что бы ни произошло, мы будем справляться с этим вместе». Мы ведь теперь семья. Я против воли улыбнулась, а Дан отстранился и поймал обе мои ладони. «Привыкайте к новой фамилии, леди Левит», — сказал поочередно целуя мои запястья, на одном из которых красовалась брачная татуировка. Копии документов о заключении брака я сам занесу в деканат чуть позже. А сейчас тебе пора учиться. С того дня многое в моей жизни изменилось. Нет, я все так же продолжала учиться на первом курсе факультета техномагии, общалась с Розей и Лолой, по субботам наведывалась к личному психологу. Но теперь в моей реальности постоянно присутствовал Дан. Он был со мной ночами, и даже когда Сейв временно запретил интимную близость, мы просто спали вместе, всегда в обнимку. Брэлден каждое утро отводил меня в академию, дожидался после занятий. Иногда, правда, мне приходилось ждать его, но он сделал мне допуск в лаборатории пятого курса и даже позволил участвовать в некоторых своих экспериментах. Я узнавала от него много нового. Дан охотно делился знаниями и выводами из собственных экспериментов. Он на самом деле был гением техномагии, и я искренне им гордилась. А еще он, как и обещал, договорился для меня о досрочной сдаче экзаменов. Я снова подтвердила звание лучшей студентки курса и еще в конце весны была освобождена от посещения академии. Тогда же перестала носить маскирующий амулет, и вскоре о моей беременности раструбили в газетах и паутине. Теперь, когда надобность ходить на учебу отпала, у меня появилось очень много свободного времени, но скучать не приходилось. Частенько ко мне в гости наведывалась Лола. Она рассказывала о том, что интересного происходит на нашем факультете, делилась последними новостями. Сообщила, что рассталась со своим положительным и приятным Робертом и почти сразу нашла себе другого кавалера, с которым ей оказалось куда интереснее. Правда, его имя называть отказалась наотрез, заявив, что я ее выбор не одобрю. Я настаивать не стала, так как вообще не любила лезть в чужую личную жизнь. Мне всегда казалось, что если человек хочет чем-то поделиться, то он расскажет сам. Давить нет смысла. Вот, к примеру, Розалинда теперь приезжала ко мне по большей части, чтобы пожаловаться на своего вилета, с которым у нее было все даже хуже, чем сложно. Так и сегодня она пришла именно за этим. «Мира, я так больше не могу!» Выпалила она, падая в кресло в гостиной. Он раньше был упрямым, а теперь стал поистине невыносим, совсем не желает слышать чье-то мнение, кроме своего, да и вообще. Она опустила голову и на несколько секунд прикрыла глаза, будто пытаясь собраться с мыслями. Рози была напряжена и откровенно взволнована. Интересно, из-за чего они повздурили на сей раз? Вообще отношения этих двоих за прошедшие недели почти не изменились. Сей все так же старался держаться от нее на расстоянии, а Рози не собиралась сдаваться, раз за разом предпринимая попытки к сближению но пока не добилась ровным счетом ничего. Обычно я старалась не лезть в чужую личную жизнь, но, видя, как мучается Розалинда, пару дней назад все-таки решилась поговорить с Сейвом. Просто спросила, нужна ли ему Рози. «Я люблю ее», — ответил целитель. «Но она достойна гораздо большего, чем обезображенной шрамами калека». «Она тоже тебя любит? А твои шрамы? Ты ведь сам говорил, что сможешь их убрать», — напомнила я. «Может, когда-нибудь и смогу. А пока моих способностей для этого не хватает». Он тяжело вздохнул и признался. «Думаешь, я не пытался?» «Да каждый день стараюсь, пробую, но ничего не выходит. А Розочка хоть и утверждает, что ей все равно, но я вижу, с какой болью она смотрит на эти страшные отметины. Сама представь, Эмик, каково целоваться с таким уродом, не говоря уже о большем». Я понимала его и понимала Рози. Каждый со своей стороны был прав. И договориться у них никак не получалось. Все, чем я могла им помочь, это выслушать. Но Розалинде именно это и было нужно. «Я нашла целителя в Дарбарте», — сказала она. «Он не просто лучший, он настоящий волшебник косметических операций и готов взяться за случай Вилета. За определенную плату даже согласен сохранить свою работу в тайне. Но Вил отказался, категорически, даже не дослушал, а я... вспылила». «Вы поспорили?» — спросила я. «Мы разругались в пух и прах», — с горечью произнесла подруга. «Я не могу его понять, Мира». Он отказывается сообщать родным, что жив, не желает возвращаться к прошлому. Заявил, что будет жить у доктора Фаршериди, пока полностью не освоит дар. А на это могут уйти годы, десятилетия. Поднявшись с дивана, она принялась нервно вышагивать по комнате. Да, я понимаю, что он обязан этому целителю жизнью, и что хуже всего... Но она не договорила. Распахнулась дверь, и в гостиную вошел Брэлдон. Он приветливо улыбнулся Розалинде, поцеловал меня в губы и опустился на диван рядом со мной. Я привычно нырнула в объятия супруга и почувствовала себя удивительно уютно. Даже глаза прикрыла от удовольствия. «Я помешал?» — спросил Дан, глядя на Рози. «Нет, я, как обычно, пришла поплакаться на груди мира о своей несчастной любви», — сказала она, глядя на нас с умилением. «И что случилось у вас на этот раз?» Дан знал, кто на самом деле сейф но вычислил это сам. Я ничего ему не говорила. И тоже не раз предлагал ему свою помощь, но тот всегда гордо отказывался. «Оказывается, у доктора Фаршериди три года назад отобрали лицензию», — сказала Рози. «Более того, на нем запрет суда заниматься целительством. По законам Корфита он не имел права лечить вилла. Должен был просто сообщить о пострадавшем, максимум оказать первую помощь. Но в тот момент, увидев изломанного едва живого парня, доктор напрочь забыл о запрете. Фактически вытащил виллета с того цвета, а когда осознал, что сделал, пути назад не было». «Потому и оставил пациента у себя. И теперь, если вил объявится, станет известно о его действиях, и тогда доктора ждет тюрьма». «Бредовые законы», — фыркнул Дан. «А ты знаешь, за что его лишили лицензии?» «Ага», — хмуро ответила Рози. Оказывается, он был королевским лекарем, и при этом частенько проводил сложные операции в столичном госпитале. В тот день обрушились перекрытия в здании старой школы, пострадали дети, не маги. Но их всех доставили в госпиталь и вызвали фаршериди. Тот сорвался, отправился помогать, и во время одной сложной операции ему передали, что его немедленно вызывает королева. Юный принц упал и повредил колено, потому ему срочно нужен целитель. А доктор Эдиген тогда отказался исполнять приказ и продолжил операцию. Он решил, что в тот момент его помощь гораздо нужнее другим маленьким пациентам. Как оказалось, принц не только колено повредил, но и головой ударился почти до сотрясения. А нашего целителя обвинили в уклонении от своих обязанностей, отказе в помощи своему пациенту и отобрали лицензию. С тех пор целительство для него под запретом. Печальная история. Проговорила я, поглаживая живот, в котором активно пинался наш сынишка. Видимо, ему тоже не понравился рассказ Розалинды. И ситуация сложная. Кивнул Дан, накрыв мою руку своей. Но я подумаю, как ее можно решить. Есть идеи? Выодушевилась Розе. «Да, но нужно хорошо все взвесить», — ответил он и вдруг улыбнулся. «Кстати, у меня новости. Мой проект портальной станции приняли к рассмотрению в Республиканской научной комиссии». «Ух ты!» — хлопнула в ладоши Рози. «Поздравляю!» «А я в тебе ни капли не сомневалась», — проговорила я, повернувшись к супругу. «Уверена, она будет работать как надо». «В теории все с ней отлично, но проводить практические опыты без позволения комиссии я не могу. Вот когда получу диплом, будет проще». Осталось каких-то пара недель, — напомнила я, — и ты станешь дипломированным техномагом. И что будет, если эта твоя установка на самом деле сможет переносить людей за мгновение на дальние расстояния? Что получишь ты? — поинтересовалась Розалинда. Патент, — улыбнулся Брэлден. И, возможно, много-много денег. Раньше мне казалось, что материальная сторона изобретательства Дана не особенно интересовала, но в последнее время стала замечать обратное — Он теперь много работал над новыми проектами. Я помогала ему, подготавливая документацию и переводя в порядок расчеты. А потом он относил свои наработки каким-то знакомым, которые оказывали содействие в оформлении патентов. И искренне радовался, когда удавалось их выгодно продать. «Будто у тебя проблемы с деньгами», — проговорила ему наша подруга. «Твой отец один из богатейших лордов республики». «Но у меня есть семья», — уклончиво ответил Брэлден. Потом глянул на часы, сообщил, что пришло время обеда и пригласил нас в столовую, мастерски при этом переведя тему разговора. Но я все равно заметила, как изменилось его настроение, когда Рози заговорила о деньгах. И решила, что обязательно выясню, почему материальные вопросы стали для Брелдена так важны.